Он открыл дверь дрожащую рукой, страшно при этом нашумев. В комнате был свет. Близ камина горел ночник. Жульен не ожидал этого нового несчастья. Увидя его входящим, госпожа де Реналь поспешно вскочила с постели. «Несчастный!» — воскликнула она. Произошло смятение. Жульен забыл свои тщеславные планы и вернулся к своей естественной роли. Ему показалось самым большим несчастьем не понравиться столь очаровательной женщине. Он ответил на ее упреки тем, что бросился к ее ногам и обнял ее колени. Она упрекала его чрезвычайно сурово, и в ответ на это он залился слезами. Когда через несколько часов Жульен вышел из комнаты госпожи де Реналь,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 Он поддался снова своей нелепой гордости и снова пытался играть роль человека, привыкшего побеждать женщин. Он делал невероятные усилия, чтобы испортить все, что было в нем привлекательного. Вместо того, чтобы прислушиваться к вызванным им самим восторгом и раскаянию, еще увеличивавшему их силу, он ни на мгновение не выпускал идею долго из головы. Он боялся, что будет безумно раскаиваться.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 вскоре предалась самой жестокой тревоге. Слезы и отчаяние Жульена ее чрезвычайно взволновали. Даже когда ей уже не в чем было отказывать, она отталкивала Жульена от себя с неподдельным негодованием, а затем бросалась сама в его объятия. Во всем ее поведении незаметно было никакого плана. Она считала себя безвозвратно потерянной и старалась избавиться от зрелища ада, осыпая Жульена самыми безумными ласками. Словом, счастье нашего героя было бы полно, тем более, что в женщине, которую он обладал, он нашел пламенную страстность, если бы он умел этим наслаждаться. Жульен ушел, а она все еще переживала страстное волнение и терзалась муками раскаяния.